«Караул по полчаса!» — распорядился повеселевший баранов. Труднов ругался, глядя на скрюченные свои руки с неразгибающимися пальцами, которыми он не мог даже зарядить ружье. У многих от весел ладони покрылись кровавыми мозолями, жилы сводила, рысив после жеребьевки на караул, молча сполз с лавки и полез под парусину рядом со стывшим покойником. Знаешь ли, Андреевич, куда нас занесло? Озираясь, спросил управляющего кондаков. Десятки усталых глаз, мерцавших радостью, обернулись к нему и увидели кривую, как шрам, усмешку на лице передавщика. Эх, братцы, ещё промянем добрым словом ледовый пролив. С Шильцем и Демьяненком видели мы эту гору только без огня и в облаках и мей и ичком. Значит, этот берег Ситха. Замер с полураскрытым ртом Труднов. Поднял голову Репин, перекрестился Лукин. Баранов натянул до самых ушей бобровую шапку, вздохнул и сказал: "На всё воля божья. Всем отдыхать при оружии". Обернулся к караульным. "Сидхинские калуши, народ коварный. Смотрите в оба". Через пять минут Рысев храпел рядом с остывшим Кочергеным. Караульные с серыми лицами угрюмы дымили трубками, думая, есть ли судьба здесь принять кончину, хорошо бы перед тем выспаться. Прохора растолкали. Он тупо отстоял часы среди ночи, Лег и мгновенно уснул, а когда проснулся сам, понял, что Лукин перестоял на часах, наверное, жалеючи его. Он поднял голову, зевнул. — Чего не будешь? — тихо спросил Терентия, со странным лицом смотрящего вдаль. Рассветало. Прохор, ежись от сырости и стужи, потянулся за трубкой. Терентий взглянул на него, щуря глаза. Воздух-то какой. А мы зелень поганьте и себя и белый свет. Чего не будешь, проворчал Прохор. А спать не хочется, прошептал Лукин. Сон мне был. Сижу вот и думаю, к чему бы приснилось, что там вон, указал на берег, где у самой воды стояла высокая скала. Мой дом. И вроде как родина. Должно быть, помру здесь. Холодным привиделся дом. Прохор раздражённо тряхнул головой. Мы на неделе 10 раз помирали, хватит уже. Вот и я всё думаю, вздохнул Лукин. И так вроде бы, и не так. Ты вот что? Дай к свой крест. И ложись, спи ещё. А я тихонько помолюсь и да подумаю. Люди успели отдохнуть. Задымились судовые печки. Запах хлеба и нерпичьего жира потёк по заливу к крутым берегам, покрытым густым еловым лесом. И тут из-за мыса показалось пять больших лодок, долблённых из крепких деревьев с двумя десятками гребцов в каждой. "Гости!" крикнул караульный. Буранов высунулся из каюты и посмотрел в трубу на плывущих. "Детушки!" воскликнул с веселой злостью. Принять вид бравой, оружие держать под рукой. Слишком мы слабы, чтобы позволить себе показать немощь. Без моей команды не стрелять но фитиль при пушках, чтобы не гас. Вытряхнув из мешка губернаторскую одежду, через несколько минут он уже прохаживался по палубе в парике и мятой треуголке. Под сюртуком камзол, казачьи шаровары, заправлены в высокие сапоги, за кушаком два пистолета, на шее медный российский герб, а на боку тисак Лодки подошли со Женей на 20. В одной высидал вождь, голова впере, поверх головы тело небрежно накинуты два английских одеяла. Другие, кто в меховой япончек, кто в кожаной накидке, а кто и вовсе гол, несмотря на прохладу. Оружие у всех было хорошее. Смотрели индейцы на прибывших с любопытством, без угрозы готовые усы баранава будто сами собой закрутились концами он поднял руку и приосанившись произнёс заученное индийское приветствие вождь белого царя приветствует непобедимого таёна великого племени косяк косяк золопотали в лодках берма удивлённо спросил вождь Баранов важно кивнул и сделал рукой величественный жест, приглашая подняться на палубу. В лодках залопотал возбужденный говор «Йо-йо-йо-йо-йо-йо», одна из них пристала к борту. На ноги поднялся размалеванный охрой и сажей пожилой индейец со шрамом через все лицо и стал указывать пальцем на стрелков в галере, требуя заложников.